Глава двадцатая. Скарлон. Одно дело разглядывать мифических существ на страницах книг, и совершенно другое – смотреть вживую, как они размахом своих крыльев закрывают небо, феерично спускаясь в метре от тебя. Я не было слов, чтобы передать то количество эмоций, что распирало меня изнутри в эту секунду. Гарпии выглядели величественно. Длинные платья, прикрывающие ноги даже в полете, облегающие кожаные брюки, зауженные к щиколоткам. Эффектно развивающиеся волосы. В приоритете черного цвета. Крылья, хлопающие за спиной. Взгляды, наполненные превосходством. Коварные улыбки и длинные мечи в руках. В общем, первое впечатление от знакомства вышло несколько настороженным. Не то, чтобы я была готова отказаться от обмена все таки Зезран настоятельно велел поднатаскать меня по родной магии, потому что в Академии Ним демоны и другие расы пользовались силами источника, по сути чуждого Саруру, но… Это «но» как раз-таки и заставляло меня стоять на месте и держать лицо. «Не волнуйся, твой ректор сказал, что главная жрица согласилась на обмен». Ее подчиненные не могут пойти против слова. Закон о гостеприимстве гласит. «Не обижайся, что перебиваю, но они не выглядят сильно гостеприимными с мечами наперевес», хмыкнула мысленно я, безостенчиво разглядывая рядом стоящую гарпию, приземлившуюся ближе других. Девушка изучала меня с ответной пристальностью. Она выделялась на фоне других, практически пепельная блондинка. Среди темноволосых соратниц девушка выглядела белой вороной. Какая-то особенная. И чего так вытращилась на меня? Это даже как-то неприлично. Судя по ауре, перед тобой Сеня, потомок принцессы Симаи. А? Это та, которая была в видениях? М -м. Я как-то упустила тот момент, что помимо моей бабушки, у Гарпи была еще одна ведьма. Не ведьма. В голосе жала послышались нотки злорадства. Сил ведьмы в ней мало, но чувствуется, что она пытается свой резерв раскачать. Трудолюбивая и опасная. Почему не ведьма? Ведя мысленную беседу с фамильяром, старалась ничего не пропустить. Гарпии плавно спускались с небес, беря нас в кольцо. Это нервировало. Однако моим приоритетом оставалась блондинка. Именно от нее я ощущала ту опасность, о которой заговорил Жалик. Не могу сказать, потому что не знаю. Кровь сильно разбавленная. Твоя тоже не особо концентрированная. Но раса твоего деда Титана сделала свое дело. Активировала эволюцию в полной ее красе. Ты, как моя сталь, закалена. Генетика подняла память крови и безродила в тебе превосходство ДНК ведьм сделав ее доминирующим. Ликбез пришлось закруглять, а распирающий мозг вопросы оставить пока без ответов. Потому что, как только последняя гарпия мягко опустилась на землю перед Моро, и ее крылья бесшумно сложились за спиной, превращаясь в черный, длинный плащ, Стайлс почтительно кивнул. «Милина, мое почтение, жрица-стражниц!» «Мы больше не стражницы!» Четко поставленным голосом ответила женщина с изящной осанкой. Уложенные в корону, ее волосы отливали медным цветом. ярко зеленые глаза горели любопытством и вызовом, несмотря на то, что жрица казалась взрослой, разумной женщиной. «О как!» Злобно захихикал Жалик, предвкушая скорый облом некоторых. «А ведь я могу прямо сейчас заставить эту козу припасть к твоим ногам». «Не надо, прошу!» Запаниковала на миг. «Я хочу только осмотреться, да и навыками этих нестражниц обзавестись. Мечи, говорят, лучшие бравады жрицы. К тому же королева Гарпи подчеркнула свою не специально для меня власть. Кто захочет выпускать ее из рук, когда она много веков, даже тысячелетий, передавалась от матери к дочери? Не начинай, пусть расслабится!» Смотри, как все напряжены. Кстати, осмотрев встроенный ряд более десятка гарпий, хмыкнула про себя. Почему не сказал, что у этих стражниц имеются мужчины? Я как-то не ожидала увидеть в строю жриц такой арсенал тестостерона. Красавцы! Ты это... Хохотнул Жалик. Не стоит так таращиться. А то за компанию с гарпиями демон станет напряженным. Кстати... Мусин-гарпи называют горгулями, а не жрецами. Что насчет королевы-стражниц, ее не существует. Гарпи – твои слуги, ты их королева. Если не перестанешь грозиться сделать глупость, я тебя прямо сейчас вышвырну из своего запястья и отдам моро. Пусть уставился голова болит. Я сюда пришла с одной единственной целью – в поисках ответов своего наследия. «Знания, хранящиеся здесь от глаз титанов, могут оказаться уникальными. Но кто их покажет, если ты будешь бузить и угрожать притеснениями свобод, к которым гарпии привыкли, сменив не одно поколение?» «Какая ты нудная!» «Зато ты знаешь, что я права!» того и бесишь!» Я чувствовала, что фамильяр неискренне это выпалил, поэтому придавать значение его словам не стало акцентрируя внимание на старшей жрице. «Гарпи – это наше призвание». «Призвание не в названии», – улыбнулась я, как можно приветливая, выражая свою точку зрения, чтобы ненароком не погрязнуть в политических играх. «Призвание – это склонность, внутреннее облечение к какому-либо делу, профессии, желание найти свое место в мире». «И его не отринуть». Едва слышно прошептала блондинка, вступая в мой смелен диалог. Лори Орте студентка, которая отправится в ним от школы. Орте Артеган, шифровальщики фиговые с Карпей!» Жалик, да, понял я, Слово сказать уже нельзя. и Киселева. Представил меня Маро, достаточно спокойный, как по мне, для напряженного. Внучка Тони Виндривер. Жрица поморщилась. Тони Винд. Виндривер. Настоятельно гнул свою демон, уже без совести ухмыляясь в открытую. К чему эта конспирация, когда титаны сами признали в потерянном ребенке ведьму Виндривер? Ведьма. Жрица тяжело вздохнула, обращая все свое внимание на меня одну. Гарпи тоже, не стесняясь, буравили меня любопытными взглядами, выискивая что-то особенное. Рога, что ли? Мы думали, что эта страничка нашего наследия раз и навсегда осталась в прошлом. Боюсь, нам нечем вас порадовать. Мы, как и титаны, не признаем в тебе потомка первородных. Вот тебе и гостеприимство. Затаив дыхание, пыталась разобрать, что там бормочет Жалик. Но, расслышать нецензурное слово земли, бросила это гиблое дело, возвращаясь к реальности. «Но ты можешь постараться это изменить. Для этого у нас есть целая неделя!» Обнадеживающая концовка речи Мелин, вместо того, чтобы успокоить, взбудоражила. Дабы ничего не говорить, молча кивнула, выдерживая взгляд сразу всех гарпий. Жрица улыбнулась и перевела взгляд на мою блондинистую родственницу излучающую самую добрую энергетику из всех присутствующих. «Лора, учись хорошо. Встретимся через неделю. Ректор Маро. Стайлс на владинку даже не смотрел. Демон обратил внимание на... Горгулий, без стеснения рассматривающих меня сверху донизу. Принц Херона свел брови в одну монобровь и нахмурился. Получилось комично. Жарица боковым зрением зыркнула на обед внимания ректора и склонила голову на бок, слегка приподнимая одну бровь удивления. Что происходит? — Если мне будет позволено сказать, я могу ответить на твой вопрос, красота. — Ну? — Демон не хочет тебя оставлять здесь одну в окружении этих м с каменными прессами бугаев. — Ректор? — Да. Учиться хорошо никому не помешает. Отвечает, как тормоз, честное слово. Так, судьба ваших отношений решается. Нет у нас никаких отношений. Выпалила мысли, назлясь от вредности. Мороз снова посмотрел на меня, кивнул свою мысль и вытащил из внутреннего кармана мантии сферу. Портал в нем, На обратной его стороне вас встретит мой секретарь. Я уже отправил ему послание. Он определит вас в лучшие комнаты Академии. а Расписание занятий тоже возьмете у него. Позвольте. Вытянул с лицо у Мелин. Разве вы не сопроводите мою гарпию лично? Нет. У меня отпуск. Пять дней без отдыха. Это административное правонарушение. Если б я был подчиненному самого себя. Да и ваше приглашение, Маро давно пора активировать. Но при всем почтении, мы приглашали посетить наш город вашего отца, не? В приглашении было сказано, Маро. Припечатал Стайлз, высока взирая на растерявшуюся женщину. Я Маро. Какие-то проблемы? Я... Нет. Жрица быстро взяла себя в руки, поджимая губы. Она была явно чем-то недовольна. Что-то пошло не по ее сценарию. Что именно, я начала догадываться, когда заметила нервный взгляд блондинки, переместившейся с ректора на старшую жрицу. Именно она подтвердила мои догадки. Но обмен придется отложить. И я ценю свою адептку не меньше, чем вы свою. Лора останется здесь до вашего возвращения в ним. Пусть Гарпия будет в Академии Демонов под вашим присмотром а не присмотром вашего помощника. «Бусть!» Согласно кивнул Стайлс, ставя жирную точку в договоре. Жрица с облегчением улыбнулась. «Что ж, добро пожаловать, Скарлон!» Женщина раскрыла объятия в приветливом жесте, а за ее спиной замигал купол, истончаясь. Процессия двинулась, перестраиваясь так, чтобы мы могли приблизиться к открывающемуся проходу. «Жалик, а мы сможем выбраться обратно? Или можем загостить надолго?» «Да и нет. Здесь работает артефакт ведьм, так что на тебя он не действует. А вот наш турист может загреметь на полную катушку. Заметила, как твоя кузинка на него облизывается?» «Без энтузиазма, а значит, что девушку принуждают к симпатии». А вообще, странное желание пропихнуть свою ученицу в правящую семью именно сейчас. «Ничего странного. Девица на выданье. Ректор заявил сам. К тому же, у Маро больше мужчин свободных не осталось». Топая рядом со Стайлсом поймала себя на том, что злюсь. «Хм. Я тоже поймал». Типа, между прочим, протянул жалик. «Он тебе нравится». «Глупости! И не доставай меня!» Фамильяр примолк, и я улыбнулась. Сколько читала в книгах, там вечно ведьмам попадались дотошные приставалы. «Мой не такой!» — это обнадеживает. На мою похвалу меч тоже не откликнулся. Впрочем, развивать тему совсем стало некогда. Мы вошли в город, название которому, как я поняла, из «Гостепримного добро пожаловать» от старшей жрицы Гарпис Карлон. Вблизи он оказался еще лучше, чем с небольшой возвышенности вечнозеленого леса. Чистый, мощенной брусчаткой, широкими улицами, надобности в которых особо не было. Транспорта же нет. Эти крылатые хорошо обходились без лошадей и прочей живности, обеспечивающей быструю доставку из пункта А в пункт Б. Это относится не только гарпиям, но и горгульям. Кстати, о них. Мужчины шли прямо за моей спиной. Ощущение, что я под конвоем, не оставляла до самого дворца, куда привела нас старшая жрица. Не то, чтобы меня оставили в покое, совсем нет. Просто демон заметил нездоровое внимание великолепно выглядевших мужчин, то есть горгулей, и дождался, пока я сравняюсь с ним, чтобы приноровиться к моему шагу. Жрица подмечала все. «Сейчас надумает всякого» поджав губы, решила обогнать процессию. Получилось некрасиво. В замок я вошла первой, словно он мой. Это до меня потом дошло, когда стражи на парадных дверях переглянулись и синхронно открыли передо мной высокие позолоченные створки. Пришлось остановиться и дождаться ректора, жрицу и ее провожатых в холле. Благо я не сильно их обогнала, а то это было бы вообще стыдобище. Мелин живо призвала изумленных моим одиночным появлением зевак, блуждающих в поле белокаменного замка, и велела Лорин помочь мне с расселением. «Хотя, стой!» Жрица пожевала губу, прежде чем поменять приказ. «Лучше отправляйся во дворец. Необходимо приготовить покой для нашего гостя. Вели разместить принца демонов в самых лучших!» «Есения!» Дамочка улыбнулась, выглядя вполне себе доброжелательно. Я сама сопровожу тебя в твои комнаты. Для тебя уже готовы лучшие комнаты нашей школы. Надеюсь, они тебе понравятся. Иначе и быть не может, ответила искренне, забирая небольшой чемоданчик из рук застывшего демона. Стайлс так смотрел на лору, подошедшую к нему практически впритык, будто только ее заметил. У вас очень красиво! Страшно представить, какая роскошь меня ждет, если мою комнату вы назвали лучшей. Жрица зарделась. Мои слова ее либо смутили, либо пристыдили. Не терпелось узнать, что именно из двух. Да и Мороз Лорин своими переглядываниями выбешивали. Блин, была же культурным библиотекарем. Какого лешего затянули меня в другой мир? И почему мне, кроме матерных ругательств, на ум не идет больше ничего приличного? «Отдохни, я зайду за тобой на ужин», – кивнул Стайлс на прощание. Я потопала вверх по парадной лестнице, не ответив ничего. «Ну да, ну да», – Хикнул фамильяр. «Светителей-то много». Жалик тоже остался без комментариев с моей стороны. Даже мысленно я хранила тишину, следуя за жрицей и парочкой гарпий, без застенчиво пялящихся на меня. Третий этаж в чемоданом в руках покорила, как два пальца об асфальт. И одышка не появилась. А это для меня была уже победа. Не знаю как, но пара снов сделала со мной нечто невероятное. Такой тонус мышц даже после курса тренировок не каждый раз получается заработать. Хотя судить об этом могу понаслышке. В любом случае настроение приподнялось, отодвигая прочь глупую ревность, на которую я вообще-то не имею никакого морального права. Вредность тоже испарилась. Поэтому я благодарно кивнула жрице. стоило только войти и оглядеться. Очень мило выглядит. Большое спасибо. Милин улыбнулась. Рада, что тебе все понравилось. Ты оказалась немного иной. Нет в тебе ни высокомерия, ни пренебрежения. Обычно нас встречают не так радужно. Нас боятся и ненавидят. Сейчас, правда, не так явно. Все благодаря моей дочери Эвис. Она у меня от титанида. Главная Гарпия гордилась своей дочерью. Это было видно невооруженным глазом. Вполне себе, милая тетенька. Чего сразу ополчилось на нее? Да все просто как белый день. Потому что у этой тетеньки вида на твоего ректора. Он не мой. То есть мой, но не в том смысле, что ты думаешь. Да, да. Как скажешь. Я же не слышу мысли твоего подсознания, которые ты сама слушать не хочешь. Жало. Пф, не кипитесь. Ну, хочешь я вообще про демона не заикнусь больше? Чуя подвох все равно ответила. Хочу. Заметана. А разбирайся в своих делах сердечных сама. Мне дел меньше. Буду следить за твоей безопасностью. Дочь старается выбить для нас право на свободное перемещение по планете. Но титаны голосуют против. Их большинство, если быть точной. Раз женщина сама решила организовать минутку откровения, я полюбопытствовала. И почему они так упрямо продолжают держать вас в резервации? Женщины, ответила жрица, будто ответ прост даже для ребенка. Не поняла. Милин хмыкнула. «Расы титанов завязаны на законе истинности. Пара и остальная муть. Гарпии могут понести от любого представителя расы». Жрица хитро усмехнулась. «Именно поэтому любая из моих девочек и мальчиков так высоко ценится на рынке брака. Долгожители, уставшие искать своих половинок, приезжают в Скарлон, чтобы дать продолжение своему роду». Наша уникальная черта ценится на саруре выше любого золота. Она есть и у Фури, кстати, тоже. Оценив мою отвисшую челюсть, Милин Бейкер тихо засмеялась. Ты не знал? Не дошли еще до этой головы с ректором. И Я... мы не проходили с ним никаких глав. Вспыхнула от смущения и злости. У Мороз сохранилось слишком мало записей о Фуриях. Что ж подмигнула жрица, вся такая милая и приветливая, куда милее, чем была на холме. «У нас этих записей предостаточно. Я рада, что ты выросла не с предвзятым к нам отношением. Мы другие гарпии, не те, что были когда-то. Да, ты ведьма, но не думай, что мы станем подчиняться тебе. У нас устоявшийся в столетиях порядок. Мой народ стал свободным и... И живущих в облаках. Не обижайтесь. Но это была не фигура речи. Мне бы молчать, но жалость обиды распирались внутри. Как вы можете считать себя свободными, когда вас чуть ли не весь мир использует как живородящий инкубатор? Это ужасно. Мне не нужна власть. И я тоже, как и вы, поставила бы на место новоявленную фурию, которая из чего-то вдруг заявилась на вашу территорию. Однако и я бы лучше вернула былое величие которое потеря на веках, чем продолжала подпускать к своим детям всяких личностей уставших ждать потомства от истинных жрица ничего не ответила мелин долго смотрела на меня а потом кивнула и молча ушла бросив на прощание да ужина расписание на столе занятия начнутся с утра ну вот зачем я ее расстроила не загоняйся все по делу уже сказала кому это надо это называется насыпала на рану соли хм, оставь ты сказала то что думала Гарпи ценит искренность и чувствует ложь кстати об этом ты почему мне не сказал что фурии могут ты не спрашивала к тому же ты жила в мире людей там априори все работает как положено В репродуктивной системе женщины. А Стелс, он знал?